Нападение овчаров С вечера в не выли домовые. Понимая, что кыли доброжилы выходят из дома, да ещё и орут, это не к добру. Малый князь Елень решил остеречься. По ближним дорогам были разосланы охотники, а на башне поверх общинной избы загнали не мальчишку, как водится, а самого Змеелюба, от цепкого взора которого не укроется ни одна живая тварь. О Любе разговор особый. Не старый еще мужик, но уже с легкой сединой на висках и в бороде. Много чего в этой жизни повидал. Говорят, командовал когда-то дружиной варягов, где-то далеко-далеко на юге, где в песках не растет ничего, кроме кривых саксаулов. В одном из боев попал в плен, был продан в рабство в сказочную страну Чину, где на деревьях растут диковинные яблоки в оранжевой шкурке, а в небесах летают драконы с собачьими мордами. Пристрастился к тамошнему любомудрствованию, к питью крепкого чая, к рисованию загуглен вместо буквиц, но жить в рабстве не понравилось. Бежал в соседнюю страну, жил у тамошнего Магараджи, выучился у пещерного отшельника заклинать змей, а того обучал приемам боя без оружия. Вроде бы отшельнику так понравились драки, что он забросил пещеру, быстро перенял навыки и сам принялся обучать своих родичей и соседей а потом завоевал какое-то царство. Но доподлинно про то неизвестно, потому что Змеелюбу уже порядком осточертело южное солнце и смуглота тамошних девок. Не выдержав, вернулся в родные веси, стал жить как предки, про не забыл, а вместо чая принялся употреблять узколистный кипрей. А скоро и женился на пышной белоликой вдовушке. Правда, супруга скоро сбежала, потому что осталась у змеи Люба от жизни на реке Ганг неистребимая любовь к разным змеям. Тащил в дом родных гадюк, за рыси и соболи шкурки выменивал у купцов чужеземных гадин. Какая нормальная баба выдержит, если по дому что-то ползает да норовит укусить? Гадюка еще ладно, терпимо. А если гюрза или кобра? Но у каждого человека есть слабые места. Что тут поделаешь? Зато змеелюб славился исключительной честностью и принципиальностью, и потому на общем сходе приставили его к общинному амбару с зерном, в который каждый селянин после сбора урожая должен был отдать по пять мешков. Это зерно было запасено впрок на всякий случай, и каждый, у кого была нехватка, мог взять себе мешок другой на прокорм. А когда по весне являлись к хранителю односельчане и просили мешочек другой ячменя или ржи, Заполучить было крайне сложно. Разжалобеть змеелюба было не легче, чем умилостивить его любимую кобру. Чаще всего отвечал: "Ждите нового урожая". Досоветовал да пойти в лес и поискать там чего-нибудь съедобного. Что могло расти в весеннем лесу, змеелюб не знал, но посылать туда посылал. Эх, как чехвостили занудливого мужика бабы, как ругали мужики. Но каждую осень его вновь избирали хранителем. Как ни крути, но кому на самом деле надо было помочь, тем змеелюб помогал. Мог и мешок дать, и два, и десять. Ежели, скажем, пожар случился, или жучок зерно подъел. А вот для тех, кто по собственной дурости урожай сгноил, или вымочил, не давал ни шиша. Зато в июне-августе, когда хлеба ни у кого не оставалось, общинное зерно было как найденное. А еще можно было кое-какие излишки продать на весенней ярмарке, закупив на вырученные денежки соль, чтобы поделить ее по едокам. И не втридорого, а по малой цене. И железо. Не наше болотное, а доброе, и заваряк везенное. Тоже на то зерно меняли. змейлюб сидел на площадке и внимательно смотрел по сторонам. Узрев прямой столб дыма, ударил в деревянное било. Прямой непрерывистый столб. Означал, что селу придется драться в одиночестве, потому что округа на помощь прийти не сможет. Либо она сама сражается, либо помогать уже некому. Хреново. Впрочем, паники не было. Каждый селянин знал, что ему делать. Вековечный пастух, дед Славун, с тремя подпасками погнал стадо в лес. Отыскать следы коров в лесу не проблема, но вот добраться до них не сможет никто, кроме лешего а хозяин леса с коровами связываться не станет. В лес ушли беременные бабы, и те, кто имел малолеток. Остальной люд спешно тащил в общинный дом самые ценные и самые важные вещи. Ждан загрузил на телегу оружие и доспехи, бережно поставил сундучок с книгами. Заметив, что мать и сестренка тащат какие-то скалки, прялки и прочую женскую ерунду, фыркнул. «И кто на такую фигню позарится?» Мать, не удостоив хозяина дома ответом, искоса глянула на сына так, что тот почувствовал себя беспорточным мальком, ожидающим крапивы по мягкому месту. Но, пощадив самолюбие парня, мать улыбнулась. «Это сынок наш и бабье дело». А сама между тем плюхнула в телегу такую охапку на отбеленных холстов, что не всякий мужик утащит. Опасаясь, что матушка может взвалить на подводу и всю избу, Ждан тронул лошадь родительница вдогонку кричала о каких-то горшках и плошках но сын ее уже не слушал общинный дом был построен благодаря фантазии и жизненного опыта вукши змеи люба и напоминал нечто среднее между маленькой крепостью и большим амбаром Крепость, потому что надо где-то отсиживаться при нападениях чистокол вокруг села штука хорошая но для серьезного противника защита слабая не хватит рук чтобы держать оборону а амбар тоже понятно. Помимо запасов зерна, муки, там хранилось еще и оружие, визанки, стрел, копья, топоры. В подвале выкопан небольшой колодец, а на крыше сложен изрядный запас камней и от огня защита, и врагам на голову скидывать. Проверив, все ли явились, Елень приказал закрыть ворота, а сам вместе с Вукшей и Жданом полез на крышу. Из-за косогора поднималась туча пыли, «Смотри лучше», — велел князь Ждану, а сам принялся размышлять вслух. «Кто ж к нам пожаловать-то решил? Вроде Абринов позапрошлом году разбили, не должны бы подняться. Угры или торчины?» «Может, свои кто?» — предположил Вукша. «А кто свои? Драговичи, что ли? Так далековато для них, и они бы водой пошли, а не лесом». Пока старшие спорили, Ждан внимательно вглядывался в наступающую черную колонну. Вскоре парень уже смог различать отдельные части низкорослых косматых созданий похожих на людей карлики какие-то волосатые сказал парень в растерянности У вукши и князя зрения было не столь острым как у молодежи, но и они скоро смогли рассмотреть наступающих А в это с досадой выдохнул елень. Ждан поднапряг память и вспомнил, как покойный отец рассказывал, что было такое бродячее племя. Их деревня, равно как прочие славяне, дружили с ними и даже как-то взяли на хранение в овчеров рожь. Сами-то карлики не сеяли, не пахали, но ржаной хлеб любили. Обычно, выменяв зерно на какие-нибудь товары, оставляли его на зиму, а сами куда-то уходили, чтобы вернуться весной. Многие годы селяне хранили мешки и по первому требованию возвращали хозяевам. А тут напасть случилось. Явились в голодную зиму дикие крысы. Подчастую подмели не только общинное зерно, но и то, что дано было на хранение. Голод был страшный. Половину скотины на мясо пришлось прирезать. Пытался весной народ объяснить, мол, нет их вины. Сами голодные и холодные, но не поверили овчеры. Вот тут и началась вражда. А с сходу разметали чистокол и сосредоточенно ринулись к общинному дому. На голову нападавшим полетели камни и бревна, но нападавшие, казалось, не замечали потерь. Часть из них вооружилась бревном и принялась старанить ворота, а другая разбрелась по селу, принявшись вытаскивать из домов все маломальски ценное. А над несколькими домами уже заплясал красный петух. Смотреть на такое не было сил. Народ зароптал, потребовав вылазки. Но князь пока идти на вылазку не разрешал. Велел бить сверху, чтобы повыбить как можно больше врагов. А Овчерам надоело таранить неподдающиеся ворота, и они принялись стаскивать крепости дрова. Дубовые бревны, из которых был сложен общинный дом, да еще пропитанный середой травой, пламени не по зубам. Но вот если подкинуть в дрова сырой соломы, Можно уморить защитников дымом. Змеелюб уже давно говорил, что надобно вокруг дома крепости выкопать ров. Но все, руки не доходили. Вот, дождались. Ну, теперь уж деваться некуда. Принялись строиться. В первом ряду мужики, поднаторевшие в ратном деле. За ними те, кто покрепче, но малоопытны. Само собой, что впереди был князь Елень, Змеелюб, Вукша, А Ждан и Волчонок оказались вторыми. Теперь надо открыть дверной проём, а там... С крыши раздался вопль наблюдателя. Звали князя. Елень, ругнувшись, всё-таки оставил строй и побежал к лестнице. Минута-другая ничего не решает. — Все по местам! — скричал Елень. — Вокша, ко мне! Конечно же, кроме ведуна, на крышу полезли и другие мужики. Посмотрев в сторону ближнего леса, селяне изумленно вытаращили глаза, оттуда двигались страшные чудища. Впереди, в десятке сожений над землей, парил дракон, точь-в-точь, точь, как тот незадачливый похититель буренок. Вслед за драконом двигался огромный медведь, держащий в передних лапах дубину величиной с дерева. А следом валили вообще непонятные чудища, увидеть которые можно лишь после двух ведер браги неужто еще и с этими драться тоскливо вымолвил князь а у нас уже и стрелы кончились Вукша, у тебя ничего нет кузнец только развел руками но что такого может быть у деревенского ведуна способного снимать порчу заговаривать зубы достанавливать да кровь он чай не маг и не волшебник но что тут поделаешь пожал плечами князь и впрямь оставалось одно попытаться прорваться в лес. Там будет хоть какая-то надежда. Спустившись вниз, князь принялся раздавать команды. Бабы и детишек в середину, вокруг мужики и парни. Для начала надобно прорваться сквозь овчаров, а потом мужики останутся, чтобы дать возможность уйти остальным, тем, кто сумеет уйти. Ждан мельком увидел побелевшее лицо матери, но не стал говорить ободряющие слова. Он-то точно будет среди тех, кто остается. Все уже приготовились к смертному бою. Но вдруг среди овчаров началась паника, послышались крики. Чудовища, нежданно появившиеся, принялись атаковать пришлых. Дракон давил косматых человеков десятками. Медведь лупил направо и налево дубиной. А чудище помельче, разбежавшись по селению, уничтожали мародеров и поджигателей. К тому времени, пока изумлённые защитники крепости вышли из своей твердыни, захватчиками было покончено, а чудовища куда-то пропали. «И что это за хрень была?» — покосился князь на ведуна. Подумав, Вукша предположил. «Думаю, нечисть наша решила нам пособить». «Нечисть? А кто же ещё? Нечисть она ещё и не такое может выкинуть. Вот сам смотри». «Прошлись эти овчары по нашему лесу, распугали да разогнали всех. Кому же такое понравится? Мы, как ни крути, с нечистой силой соседи. Мы-то для них зло привычное. Мы с ними враждуем, а они с нами. Все, как у приличных соседей. Но и они нас знают, и мы знаем, какую нам пакость подкинут. А здесь, как ни крути, людишки пришли. «Нас побьют, что там они потом вытворять-то начнут? Может, свою нежить приведут?»